Белкин. Светлячок. Представляешь, она горела еще при Сталине. Лампочка светила ровным, немного желтоватым светом. И даже сейчас, когда была середина августовского дня, и солнце через три окна заливало лестничный пролет своими лучами, свет лампы не тускнел, и было видно, как он, исходя от прозрачной колбы, разливается по площадке. На противоположной боковой стене был расположен еще один светильник, но его черный патрон, словно выклеванный чайкой глаз, зиял пустотой. «Да выдумки это все! Байки!» Два студента-первокурсника в очках с толстыми стеклами, белых на крахмаленных мамами рубашках и серых брюках с отутюженными, словно лезвия стрелками, запрокинув головы, стояли на лестничной площадке. Через плечо у обоих были перекинуты практически одинаковые спортивные сумки, отличавшиеся только нанесенными на них надписями. На одной через весь бок красовалась Олимпиада-80, на другой — Москва-1980. Стояли первокурсники на лестничном марше между площадками третьего и четвертого, последнего в здании этажа. Потолки в нем были выше трех с половиной метров, отчего высота от последнего межэтажного марша до крыши составляла около пяти. И на правой стене, почти под самым потолком, горела вкрученная в старый, заляпанный побелкой карболитовый патрон, одинокая лампочка. С виду самая обычная лампочка, что продавалась в любом хозяйственном магазине по 31 копейке. Общежитие впрямь было построено в 1950 году. Когда при приемке комиссии от института в него допустили штатного электрика, эта лампочка уже освещала лестничный пролет между третьим и четвертым этажом третьего блока. Электрик, увидев, что на этом этаже уже горит забытая строителями лампочка, равнодушно пожал плечами. Ну, меньше лазить по верхотуре. Поправил лямки рабочей брезентовой сумки, и направился к следующему пустому патрону. Шли годы. Недавно построенное общежитие юридического института жило и бурлило, наполняя коридоры молодым задором и энергией. А на лестничной площадке между третьим и четвертым этажом третьего блока, высоко под потолком, подсвечивая студентам путь к знаниям, продолжала неустанно светить все та же лампочка. Сменялись одни жильцы. Появлялись новые, в комнатах, переходах, на лестничных маршах регулярно перегорали старые лампочки, которые электрик своевременно менял на новые. Только лампочка с верхнего этажа третьего блока за много лет так ни разу и не погасла. Но никто не замечал этого. В конце концов, лампочек по всему зданию было вкручено несколько сотен, и пойди вспомни, какая из них менялась, а какая нет. Но... Года через три электрик общежития Леня все же обратил на это внимание. У него и раньше изредка пробегала мысль, что лампочка какая-то необычная. Свет от нее исходит такой, что не мигает и глаз не слепит. Ровный, немного желтоватый, какой-то прям родной, что ли. Все ждал Леня, когда лампочка перегорит, чтобы посмотреть на колбе, что же за фабрика ее изготовила. Невысокий, коренастый, с короткими кривоватыми ногами и моментально угадывающимся деревенским происхождением круглое, так и не повзрослевшее лицо, полностью залитое неравномерно рассыпанными по нему веснушками и с когда-то искрящимися, а сейчас выцветшими голубыми глазами. Лишь непослушная рыжая копно волос намекала на то, что, наверное, когда-то этот 35-летний мужчина был славным весельчаком и балагуром. Лёня был фронтовик, прошедший войну без единой царапины. И надо же, прямо на 1 мая 45-го, когда они выдавливали фрицев из очередного бюргерского городишки, фашистский снаряд угодил в дом, где он укрывался со своими однополчанами. Рушился пробитый фугасом потолок, шатались и падали стены. Дикая боль в правой руке, ощущение, что он слышал, как его кости дробятся и перемалываются, словно меж жерново в деревенской мельнице, и пыль, пыль, пыль. Победу Леня встретил в лазарете, живой, но сокращенный на одну конечность. Возвращаться ему было некуда. Его деревня была сожжена карательным отрядом СС еще в 42-м, и мать, и жена, и две младшие сестры навечно остались в сгоревшем колхозном хлеву. «Поехали ко мне!» Звал Леню сосед по палате капитан Пархобенко. Город небольшой, тихий, но все есть. И театры, и музеи, и трамваи, и даже цирк с парком имеется. Да и река-то у нас, река, загляденье. А я помогу тебе устроиться, у меня друзей полгорода. Подыщем тебе и работу, и девку хорошую. И Леня поехал. Он быстро научился пользоваться левой с таким же проворством, как и правой. Инвалидом себя не считал, но на работу его брать не хотели. Парень деревенский, изумений только те, где обе руки нужны. Прикинул Лене, посоветовался с Пархоменко, да и поступил в фабричное училище на электрика. После учебы пристроился в одну конторку небольшую, но платили мало, да и комнатушка его в коммуналке далеко от работы была. Приходилось трястись каждый день на трамвае через весь город, На другой берег реки больше часа. Как-то бухгалтер Валя позвала его в кабинет. «Слушай, Лень, такое дело!» Услышал он в телефонной трубке голос Пархоменко. Его сосед по палате за пять послевоенных лет сильно продвинулся по партийной линии и сейчас сидел в личном кабинете горкома КПСС, где возглавлял один из отделов. Тут в следующем месяце сдается новое общежитие нашего юридического института. «Я там местечко электрика под тебя забил. Комната прилагается, талоны на обед в столовой тоже. Так что пиши заявление на увольнение, и через две недели жду тебя у себя в кабинете». Менять лампочки на верхних этажах лестничных пролетов Леня не любил. Лестницу для них приходилось нести аж с института. В общежитии ни одна коптерка не могла вместить ее из-за длины. А одной рукой четырехметровую деревянную громадину почти километр было тяжело. Фронтовая гордость и деревенская упертость не позволяли кого-нибудь просить о помощи. И вот, меняя в пятый или шестой раз перегоревшую лампочку, что светило на этом лестничном пролете, но с противоположной стены, он в очередной раз подумал, что так долго горящая лампочка Явление уж совсем необычное, и надо бы поделиться своим наблюдением с кем-нибудь из начальства. Походив и понаблюдав за свечением необычной лампочки еще пару месяцев, Лёня решился. В один из субботних вечеров они с комендантом общежития Гофманом решили приговорить 05 самогончика, что гнала уборщица тетя Зоя. Гофман тоже был бывшим фронтовиком, Только в отличие от Лёни, комендант демобилизировался офицером и потерял на войне правую ногу. Гофман Константин Адольфович был из поволжских немцев, высокий, выше среднего, широкоплечий мужчина, с незатершейся еще за семь мирных лет воинской выправкой, владно сидящим на нем военном, но без погон, дорогом Кителе, на котором никогда не носил ни наград, ни колодок. Отчество свое он любил, но просил, чтобы к нему по-батюшке не обращались. Просто Гофман, и никак более не утруждайтесь. С Леней они были ровесники и даже одно время воевали на одном фронте, так что, несмотря на кажущуюся полную противоположность, запросто могли о чем-то беседовать душевно и продолжительно. Вот и в этот субботний вечер Леня и Гофман сидели в комнатке коменданта и неспешно попивали самогонщик под черный хлеб, мясистый зеленый лук и молодую картошечку с небольшого огородика, что был разбит комендантом под окнами во дворе общежития. Картошечку только-только отварила супруга Гофмана Зина, работавшая там же при общежитии Костеляншей. «И понимаешь, вот хоть ты тресни, не помни, чтобы я эту лампочку менял», делился своими сомнениями Леня. Думаю, может, вот забыл, что... Лампочки ведь дело такое, как носки. Только и успевай менять. Специально два раза прошел по всему общежитию. По всем блокам. И вспоминаю. Ага, эту менял на прошлую Пасху. Эту на первое мая. Эту в сентябре перед началом года. Здесь так вообще постоянно воруют. Надо изловить подлеца, да сдать пройдоху директору. Здесь Леня стал сетовать несколько жарче. Тоже мне... «Юрист будущий, который сам тащит, что без пригляду!» Искренне, по-хозяйски, серчал за воровство Леня. «И знаешь что, Гофман? Леня заговорщицки наклонился через стол к коменданту. «Вспомнил ведь, как все менял. Каждую. А вот эту, хоть убей, не помню». Леня резко и как-то облегченно, словно только что исповедался, выговорился, снял груз с души, откинулся на спинку старенького венского стула. Гнутое дерево коротко и тревожно скрипнуло. «Да ладно, такое бывает!» Видно было, что комендант не проникся всей глубиной переживания электрика. «Меня Алпади, да забыл! Может, после праздника дело было, да памяти подтерла. Гофман взял стеклянный графинчик, в который заботливой зиной был перелит разбавленный самогон и выверенными движениями плеснул его в два небольших граненых стакана. «Слушай, но я же тебе больше скажу». Леня отлип от спинки стула и взял в руку свой стакан. «Я ж ты, знамо в курсе, с самого начала работаю при общежитии. Как начала комиссия принимать дом, как допустили меня, так я все сам лично подготавливал. Я здесь своими руками каждую лампочку вкручивал, каждый светильник ставил». Леня на мгновение остановил рассказ и чуть приподнял стакан. «Давай». Он чокнулся им с держащим свой стакан Гофманом. Опрокинул содержимое и, не морщась и не теряя время на закуску, продолжил. «Так вот, я как сообразил, что эту лампочку не менял, так и вспомнил сразу, что она еще до меня была. Горела родимая, одна во всем доме». Лене, видимо, показалось, что этот аргумент должен сразить коменданта, и для пущего закрепления он коротко и уверенно опустил стакан на стол, словно ставя жирную точку в своем рассказе. Гофман смотрел с интересом, но без участия. Рассказом Лёни он не проникался. «Ну подумаешь, забыли строители одну лампочку. Ну и что? Невелик убыток им, бывает. Списали потом, как перегоревшую». «Да не в этом дело, списали или нет?» Почти зашипел раздосадованный Лёня и опять через стол стал клониться к собеседнику. «Ты вот куда смотри, Гофман. Сколько она у строителей до нас горела?» Лёня замолчал, с хитрецой глядя в глаза Гофману. Гофман молчал тоже. Сколько теперь? Три года уж как стоит общежитие. Чего только не бывало. Студентики с светом балуются или на подстанции авария какая. Ей хоть бы хны. Горит родимая. Лёня продолжал стараться донести до коменданта всю необычность ситуации. Так что же ты жалуешься на это? Гофман снова разлил самогончик по стаканам. Поднял свой. «Тебе ж мороки меньше, лестницу таскать!» «Да ты то -то и оно, что не жалуюсь!» Леня взял в руки свой стакан, быстро чокнулся с Гофманом и снова, не притронувшись к закуске, опрокинул в себя его содержимое. «Я думаю, что в этом какой-то феномен, который науке надобно изучить. Жаль, что у нас в институте нет преподавателей подходящих. А в другой пойти, боюсь, засмеют. Да вдогонку у виска пальцем покрутят». Леня, видимо, понял, что отклика на свой рассказ он у товарища так и не найдет. Поэтому сменил тему, и они стали обсуждать бои зимы 43-го, когда они воевали на одном фронте, и их батальоны были друг от друга всего в 500 километрах. И когда самогон был весь выпит, Леня встал из-за стола, собираясь идти в свою комнату. Он все же опять вернулся к тому, что так волновало его последние месяцы что заставляло учащенно биться его очерствевшее от потери и одиночества сердца понимаешь гофман я как на нее смотрю так будто живая она горит всегда ясно не мерцает как другие и свет вот завораживает словно зовет куда-то час могу смотреть но гофман был равнодушен да брось ты забивать себе голову всякой ерундой ну горит себе лампочка и горит Хорошая, значит, лампочка попалась, с душой сделана. Побольше бы таких, а то в туалете вон каждую неделю менять приходится. Люня изредка приходил в третий блок, поднимался на верхний этаж и подолгу смотрел на лампочку. Она, как и прежде, продолжала гореть ровным, немного желтоватым светом. Виделись ему в этом свете яркие всполохи костра, что они с деревенскими пацанами разжигали на лугу, когда ходили на выпуск коней в ночное. Свет лучины, под которой он занимался азбукой, повторяя, что задал деревенский учитель. Керосинку дед разрешал зажигать только под церковным праздником. Виделся ему в ее свете и огонек, мельтешащий в щели дверки-печки-буржуйки в натопленной землянке перед утренним наступлением. Леня мысленно разговаривал с ней, будь-то пытался выведать у таинственной лампочки ее секрет. И даже придумал для нее незатейливое имя — Светлячок. Так когда-то давным-давно называла его мама за его ярко-рыжую шевелюру, с которой не справлялся ни один гребень. Он хорошо помнил один день из своего детства. Как трехлетним, убегая от гуся Федьки, он со всех босых ног несся к маме по мягкой майской траве, зная, что мама спасет его. Как с разбегу врезался ей в подол и утонул в нем, как мамина рука нежно легла ему на голову, и он услышал откуда-то сверху «Ах ты ж светлячок мой!». Тем, что он стал называть лампочку светлячком, он ни с кем, конечно же, не поделился, даже с Гофманом. Ему было стыдно, что солдат, прошедший почти всю войну, дает имя лампочке «Не собачка, поди!». Леня умер нелепо. Менял перегоревшую лампочку в светильнике, что висел на противоположной стене от светлячка. Уборщица тетя Зоя плеснула из ведра воды на лестничный марш и уже собиралась накидывать тряпку на швабру, когда ножки огромной лестницы медленно поехали по мокрому полу. Леня этого не видел. В тот момент он на высоте пяти метров единственной рукой выкручивал перегоревшую в том светильнике лампочку. Леня стал терять равновесие, он ногами попытался поймать его и как-то сбалансировать, но лестница предательски завалилась в пролет, и Леня, опрокинувшись, полетел спиной вниз, ударился затылком об угол перил и мгновенно умер. В общежитии почти никого не было. Леня старался работать, когда студенты на занятиях, чтобы вокруг не было лишней суеты. Уборщица тетя Зоя, уронив тряпку в ведро, замерла в оцепенении. Леня с пробитой головой лежал на площадке, а из-под копны рыжих волос растекалось огромное пятно крови. Уборщица бросилась в первый блок Гофману по дороге думая, «Это ж сколько раз придется опосля воду в ведре менять, чтобы площадку от крови отмыть». Гофман не приковылял. Он прибежал, словно и не было у него протеза. Посмотрел на Леню, в руках которого была перегоревшая, но не разбившаяся после падения лампочка. Взгляд Лени не был пустым или отсутствующим. Он словно смотрел на что-то в последний миг своей жизни. Гофман поднял голову, стараясь проследить и понять, на что смотрит электрик. Взгляд коменданта уперся в горевший под потолком светлячок. Лампочка продолжала светить ровным желтоватым светом, но как будто не столь ярко, как обычно. Свет ее был немного приглушен, словно напряжение в сети понизилось. А может, создавалось такое ощущение от того, что время был полдень, и солнечного света на лестничной площадке было и без того предостаточно. В противоположном светильнике новую лампочку вместо перегоревшей Гофман отдал распоряжение впредь не вкручивать. Пусть горит только та, что так приглянулась умершему товарищу, чтобы как только она перегорит, все это сразу заметили. Гофману стало важно дождаться этого, чтобы убедиться, все, о чем рассказывал Леня, выдумки одинокого солдата, потерявшего на войне семью. Раз в месяц Гофман спрашивал нового электрика: не приходилось ли менять лампочку на верхнем этаже в дальнем блоке. Новый электрик чесал голову и говорил, что нет, вроде не менял. Это все больше и больше начинало заботить Гофмана. Теперь он сам регулярно ходил в дальний блок общежития, в котором раньше появлялся очень редко. Поднимался на верхний этаж и подолгу всматривался в горящую лампочку в надежде, что та вот-вот. Прямо на его глазах перегорит но лампочка не перегорала гофман сдержанно вздыхал и ковылял обратно в свою комнатушку в первом блоке прошло 365 дней вечером на годовщину смерти лени сидя в своей комнате помянув товарищей и выпив 100 грамм гофман решил что все таки надобно сообщить о феномене директору института пусть он покрутит пальцем у виска Пусть даже пошлет Гофмана куда подальше. Но факт остается фактом, и наука должна во всем разобраться. Но на следующий день Гофмана директор вызвал сам Гофман удивился, не мог же директор прочитать его мысли. Гофман начистил сапоги, жена Зина отпарила Кити, комендант отправился в институт. Он не был частым гостем в ВУЗе. Делать ему там было особо нечего. Разве только на праздники какие, да на партсобрание в актовом зале. Зарплату его по договоренности с кассиршей Люсей забирала жена Зина. А на кой ему еще там ошиваться? Директор Велен Израилевич был невысокого роста, щуплый пожилой мужчина в светлом, без единой складки льняном костюме свободного кроя. Кучерявые седые волосы одуванчиком обрамляли его лицо. На нем Велен Израилевич носил очки с толстыми линзами в тонкой золотой оправе. Еще он носил на нем какую-то растительность, одновременно напоминавшую и пейсы, и бакенбарды. Никто не знал, сколько ему было лет. Поговаривали, что он преподавал право еще в гражданскую. Гофман вошел в длинный кабинет директора. Велен Израилевич встал из-за стола, расположенного в противоположном конце кабинета, и немного торопливо направился к нему. Подойдя вплотную к Гофману, он ухватился за пуговицу на кителе и поднял голову. «Послушайте, Константин Адольфович», — обратился директор, теребя пуговицу. «У нас возникла ситуация, когда нам нужно доверить важную миссию очень ответственному человеку. Вы у нас фронтовик, имеете боевые награды. Мы бы хотели, чтобы вы отправились работать в другой город, где наш институт открывает филиал. Мысли накрыли Гофмана девятым валом. Он и забыл уже, для чего сам собирался просить аудиенции у Велены Израилевича. Регулярные просьбы коменданта о проверке горения лампочки заставили нового электрика и самому обратить на это внимание. Множество раз, даже без задания от Гофмана, Новый электрик сам проверял, не перегорела ли она. Нет, лампочка из месяца в месяц продолжала гореть ровным желтоватым светом. Электрик пожимал плечами, приговаривал «Ну чертовка!» и сплевывал меж зубов на вымытой тете Зои пол. Однажды он даже решил выкрутить ее и забрать в свою комнату. А сделать это надо было незаметно. Но ты поди, сделай. Надо притащить из института здоровую деревянную лестницу, затащить ее на верхний этаж, обивая металлические перила и стены, подменить лампочку, а потом вернуть лестницу на место. При этом надо отключить свет, чтобы она потухла, ведь колба лампы нагрета. Голыми руками не выкрутишь, а в перчатках может выскользнуть, и вся затея будет на смарку». Но строители сделали разводку так, что отрубив свет на площадке, отрубается свет во всем блоке. Все же через несколько месяцев новый электрик умудрился найти возможность провернуть свою задумку. Все шло по плану, кроме одного. Лампочка за годы непрерывного свечения настолько прикипела, что напрочь отказывалась выворачиваться из патрона. Электрик пытался выкрутить ее и аккуратно, и немного с усилием и с усилием побольше, и подкручивая то в одну, то в другую сторону. лампа с патроном словно были одним целым. Из коридоров по этажам стали слышаться шаги. Занимающиеся дома студенты выходили, чтобы узнать, что со светом. Электрик вынужден был сдаться, оставил попытки и спустился с лестницы. Пошел к рубильнику и включил освещение. Вернулся за лестницей. Посмотрел на лампочку, чертовка снова горела ровным, чуть желтоватым светом. Электрик сплюнул сквозь зубы, взял лестницу и погромыхал с нею вниз по ступенькам. Прошло пятнадцать лет, прежде чем о лампочке опять вспомнили. Гофман находился в очередном отпуске. Заехал в город навестить родственников и зайти по делам в институт. Нет, он и раньше бывал наездами здесь, раза три точно. Но родственники жили на другом берегу реки, разделявшей город пополам. Так что на том берегу, где стоял институт, Гофману бывать не приходилось. А тут случилась оказия. Надо было заверить какую-то справку, что он столько-то лет оттрудился комендантом в общежитии, и Гофману пришлось тащиться на этот берег. История с лампочкой к этому времени в его памяти почти стерлась. Вспоминал он о ней в лучшем случае раз в год, на годовщину смерти Лени. А то и годовщину мог пропустить. Гофман сошел с трамвая на остановке институт и заковылял в нужную сторону. Приближаясь к институту, а путь к нему лежал через улицу, на которой стояло общежитие, Он вдруг с такой ясностью вспомнил все перипетии той далекой лампочной истории. Словно случилось все это лишь пару недель назад. Гофман изменил курс и направился к до более родному зданию. Прихрамывая, зашел в блок, где располагалась комната коменданта, в которой он сам когда-то прожил не один год. Комендант оказался на месте, только теперь... Это была молодая, красивая шатенка лет на двадцать моложе Гофмана. Здравствуйте, поздоровался Гофман. Мне бы коменданта увидеть, добавил он, решив, что перед ним какая-нибудь костелянша. Здравствуйте, я комендант, ответила шатенка. Ого, про себя решил Гофман, везет нынешним студентикам. Моя фамилия Гофман. «Двадцать лет назад я был комендантом этого общежития. Вот, оказался поблизости. Решил зайти посмотреть что да как. Столько лет все-таки». «Да-да, Константин Адольфович. Ой, простите, Гофман. Шатенко споткнулась, но изящно сделала вид, что ничего не произошло. «Я слышала о вас. Студенты очень тепло отзывались о вашей работе. Они еще перекинулись несколькими вежливыми фразами». И Гофман решил начать ту тему, ради которой он сюда пришел: А не могли бы вы позвать электрика, который работает в общежитии? Мне бы хотелось кое о чем расспросить его. Да, конечно, товарищ Гофман, ответила Шатенко и подошла к телефонному аппарату. О, сюда провели телефонию! Положительно отметил про себя Гофман. Сергей Петрович, не могли бы вы подойти ко мне? Да-да, жду. Она повернулась к Гофману. «Сейчас он подойдет». «Спасибо. Я подожду его в коридоре», — сказал Гофман и вышел. Через несколько минут в длинный коридор с другого конца вошел человек. По мере его приближения Гофман смутно начал ощущать что-то знакомое в его фигуре. Когда свет из окна, рядом с которым он ждал, стал попадать на вошедшего, Гофман понял, что это тот же электрик, что пришел на смену Лене. Только осунулся, и просел, что ли. Сергей Петрович, идущий, щурясь, внимательно посмотрел на Гофмана: Вы помните меня? Я Гофман. Вы устроились здесь работать, когда комендантом был я. А, ну да, помню, было дело, произнес электрик. Говорил он равнодушно и разочарованно. Видимо, он был расстроен, что ему пришлось переться сюда по такому пустяку. И что? «Наверное, вы не помните, но тот год, что мы с вами проработали, вместе?» «Я вас просил посматривать за лампочкой на верхнем этаже дальнего блока, чтобы доложили мне, как она перегорит. Помните?» «Новый старый электрик повел себя как-то странно. Похоже, он помнил, но старался скрыть это». «Нет, не помню. Что я, обязан ерунду всякую помнить?» «Да нет, конечно, не обязаны». «Ладно, забыли, так забыли. Вы мне скажите другое тогда. Лампочку вы на этом этаже меняли или нет?» «Да что вы пристали?» «За 20 лет я везде уж лампочки поменял». «Конечно. Лампочки — делал такое, как носки. Только и успевай менять. Вы мне конкретно за эту лампочку можете припомнить, меняли или нет?» Электрик тушевался и бурчал что-то неразборчиво. Было видно, что он не знает, что ответить гофман решил не тянуть он шагнул к двери в комнату коменданта постучал простите я не спросил вашего имени совсем разволновался перед встречей с родными пенатами не могли бы вы меня сопроводить на верхний этаж дальнего блока рая раиса ивановна представилась шатенко конечно же пойдемте гофман с новым комендантом шли к нужному подъезду он торопился насколько позволял протез Вся история, которая случилась когда-то, сейчас ярко стояла перед глазами. Сзади на приличном расстоянии Панура плелся новый старый электрик, сплевывая через каждые 10 метров. Гофман практически влетел на верхний этаж. Он, наверное, так быстро никогда не поднимался ни по одной лестнице с того момента, как потерял ногу. Это была она. Гофману даже не нужно было подтверждение от электрика. Он сам видел, что это была она, и она горела. Ровный, чуть желтоватый свет лился из нее волшебным потоком. Этот свет Гофман не спутал бы ни с одним другим. Он, задрав голову, не веря своим глазам, стоял на лестничной площадке и завороженно всматривался. В ее желтоватом свете он вдруг увидел огонь спички которую подносит к трубке отец, плавно проводя им над трубочной люлькой. Увидел, как начинают тлеть опаленные листья табака, когда отец плавно попыхивает, раскуривая трубку. Увидел лучи заходящего солнца, когда они после занятий в парашютном кружке оса Авиахима допоздна гоняют в футбол на летном поле. Увидел свет зеленой настольной лампы, стоявшей в кабинете старшего брата, служившего в городском угро, когда Гофман пришел к нему попрощаться перед отправкой на фронт. Медленно поднялся на площадку электрик и, опершись спиной на стену, стал равнодушно ожидать развития ситуации. Вы не меняли ее, правда же? Повернувшись к нему, спросил Гофман. Ну, не менял. Дальше что? Сделанным равнодушием ответил электрик. «Мне же лучше. Лази здесь по таким высотам, того и гляди, хребет переломаешь. Что, я обезьяна, что ли?» Закончил он и сплюнул, забыв, что рядом стоит не только старый, но и нынешний комендант общежития. Ректора, как с недавних пор стала называться должность руководителя, на месте не было. Справка, заказанная Гофманом ранее по телефону, была готова, Нужно было только расписаться в ее получении, и можно отправляться к трамвайной остановке институт, чтобы успеть до темна вернуться на ту сторону реки. Гофман решил дождаться Велена Израилевича. Он был рад, что за все эти годы в институте не сменился не только электрик общежития, но и знакомый по прошлым годам руководитель. «Велена Израилевича может сегодня и не быть», — участливо прощебетала молодая секретарша совещание в горы с перед началом учебного года, либо он будет очень поздно. Ничего, я подожду. Принял информацию Гофман и разместился в коридоре в деревянном анкидном кресле, видимо списанном из актового зала. И действительно, ректор пришел, когда пробивавшиеся через листву красные лучи заходящего солнца уже ползли по потолку. Велен Израилевич за эти пятнадцать лет ни капельки не изменился. Все такой же сухонький, немного суетной, пожилой мужчина, все с той же седой головой и все с теми же бакенбардами-пейсами. И даже светлый костюм свободного кроя, как показалось Гофману, был все тот же. Но Константин Адольфович узнал, узнал. Словно нисколько не удивившись, еще издалека произнес, приближаясь к кабинету ректор. Гофман встал с кресла. Он даже растерялся, что ректор вот так сразу в полутемном коридоре признал его: 15 лет все же немалый срок, да и кто он был для Велена Израилевича? Справочку мы вам подготовили. Вы можете забрать ее у Тони. Понимаете, мне надо с вами поговорить начал гофман и запнулся он представил как наверное будет нелепо выглядеть в глазах ректора рассказ в девятом часу вечера про вечно горящую лампочку о чем же голубчик ректор остановился рядом и ухватил пластиковую пуговицу на пиджаке гофмана гофмана прорвало словно свет той лампы озарил его он начал быстро порой сбивчиво рассказывать всю историю с самого начала Когда Леня сидел у него в тесной комнатушке. И только закончив на том, как он заторопился после увиденного сюда к ректору, Гофман остановился и посмотрел на Велена Израилевича. Тот стоял все в той же позе, ни разу не переступив с ноги на ногу, он внимательно, словно древний артефакт, рассматривал пуговицу, которую во время рассказа случайно открутил от пиджака Гофмана. Ну что ж, голубчик. «Занятно, занятно. Давайте уж вместе прогуляемся, да посмотрим на это чудо света. Надеюсь, наше подрастающее поколение не побьет нас, приняв за ночных грабителей». Гофман не верил своим ушам, он и не надеялся на такой поворот. Тем временем Велен Израилевич открыл дверь в секретарскую, подошел к телефону. «Добрый вечер, Раиса Ивановна». «Прошу глубочайшие извинения за столь поздний звонок. У меня тут рядом наш гость, с которым вы уже пересекались сегодня. Мы собираемся подойти в общежитие. Не могли бы вы нас встретить вместе с нашим электриком возле третьего блока?» В августовских сумерках и при отсутствии других источников света свет лампочки казался каким-то неземным. Его поток внушал спокойствие и умиротворение. Свет далекой звезды и домашние лампады, свет свечи в храме и фонарика в темном лесу. Все это наполняло лестничную площадку летним вечером. И что? Правда, ни разу не меняли? Не отрывая взгляда от лампочки, спросил задравший голову ректор у электрика. — Да не помню я. Недовольно буркнул электрик, которому пришлось вылезти из постели. — Допустим... «Не помните, что не меняли? Тогда попробуйте вспомнить, а меняли ли?» Столь непонятная конструкция вопроса совсем сбила электрика с толку. Боясь, видимо, запутаться, он даже излишне резко выдал. «Не менял! Вот ни разу не менял! Как устроился горело, так и по сей день горит, чертовка!» «Ну что ж, занятно-занятно...» «Завтра позвоню Сене, попробую обговорить столь интересный парадокс». Велен Израилевич еще несколько секунд смотрел на лампочку, потом повернулся и, никого не приглашая за собой, начал спускаться вниз. «А ведь приятно горит шельма. Умели же делать раньше. Наберите меня завтра после шестнадцати, Константин Адольфович. Может, что-то из этого и получится». Следом за ректором, посмотрев меж перилами, чтобы тот спустился пониже, лениво потащился вниз электрик. В этот раз он сплюнуть не решился, а вдруг услышит старый черт. Гофман еще какое-то время смотрел на лампочку. — Извините меня, Раиса Ивановна, что я вам здесь такую суету навел. — Не переживайте, товарищ Гофман. Если все действительно так, главное, чтобы ученые разобрались. Пойдемте. Вам еще на трамвае успеть надо. Закончила она и направилась к лестнице. Сеня Семен Абрамович Розенблюм был ректором городского физико-технического института и даже членом Академии наук СССР. В тот день, когда Велен Израилевич собирался ему позвонить, Семен Абрамович с самого утра уже мчался на поезде в Москву на международный симпозиум. «Константин Адольфович, к сожалению, мне пока так и не удалось поговорить о нашем феномене с Сеней». Слышал уже раз десятый в трубке голос Велена Израилевича Гофман. «Отпуск закончился. Надо было уезжать назад домой». Гофман за день до отъезда еще раз приехал на этот берег, сходил в общежитие, и они с Раей поднялись посмотреть на горящую лампочку. Потом Гофман пару раз уже из своего города звонил ректору, но положение не менялось. Семен Абрамович либо был на симпозиумах, либо у него прихватило сердце, и он отлеживался дома. «А ведь горит, Шельма!» Заканчивал каждый раз разговор Велен Израилевич. Третьего дня проверял. Ученым осмотреть лампочку все было не с руки, но ведь слухами земля полнится. По институту начали перешептываться про вечную лампочку. Не было студента, который бы не побывал на верхнем этаже третьего блока общежития. Пошли разговоры о том, что эта лампочка когда-то по лендлизу попала к нам из Америки, что якобы 50 лет назад концерн General Electric в ограниченном количестве выпустил экспериментальную партию вечных ламп, которые специально развезли по всему свету. Потом в концерне поняли, что вечные лампы производить невыгодно, ведь если они не будут перегорать, кто тогда будет у них покупать новые? В концерне срочно засекретили все чертежи и заслали специальных агентов, чтобы уничтожить те лампы, что разошлись по разным странам. Но в СССР спецагенты пробраться так и не смогли, поэтому только в Советском Союзе их несколько и осталось. Одна говорит, в Кремле, это именно та лампа, свет которой можно увидеть, если ночью прийти на Красную площадь и посмотреть на окно кабинета, где работал Сталин. Еще одна сохранилась и горит в здании КГБ на Лубянке в камере смертников. И вот эта, наша, тоже из той партии. Легенды создавались, окутывая историю лампы и наполняя верхний этаж общежития интересом горожан. Николу Тесла на самом деле убили по приказу Ротшильдов. Это он изобрел вечную лампочку, а никакой не Эдисон. Тесла хотел подарить свое изобретение Советскому Союзу. Вот американское правительство и убило Теслу. А я слышал, что в Чикаго, в одном старом пожарном депо, тоже такая. Да та, что в депо, фигня. Там нить толстая, а напряжение слабое. Ты на наш, посмотри, светит за десятерых. Постепенно лампочка стала обрастать не только слухами и легендами, но и ритуалами. Поговаривали, что если перед сдачей зачетов прийти и попросить у Лампочки помощи и три раза подпрыгнув прокрутиться вокруг себя, то зачет будет обязательно сдан. Ведь еще Ленин говорил «учение, свет». Так вместо нежного и незамысловатого имени Светлячок, которым Леня так и не успел ни с кем поделиться, к ней прилепилось полуимя-полупрозвище «Лампочка Ильича». Позже у первокурсников появился обязательный ритуал посвящения в студенты. В первый день занятий нужно было встать на лестничной площадке и, задрав вверх голову и вознося руки к потолку, произнести клятву верности силам света и юриспруденции. А старшекурсники после кафе-мороженое приводили на этаж понравившихся абитуриенток. Студенты, стоя со спины, клали руки им на плечи, наклоняли голову, и шептали на ушках хлопающей ресницами девочки. «Это самая вечная лампочка, о которой пишут во всех газетах и рассказывают по телевизору. Я обязательно сегодня ночью выкраду ее для тебя, и отныне она будет светить лишь тебе». После этого ее смело можно было приглашать в свою комнату. Находились и те, кто пытался опровергнуть легенду о вечности. Они утверждали, что в действительности есть какой-то секретный электрик, который тайно несколько раз в год приходит в общежитие, чтобы заменить лампу на новую с большим ресурсом. Вроде даже кто-то из студентов пару раз видел его выходящим из подъезда общаги. А один раз таинственный электрик даже был пойман прямо во время замены вечной лампочки. Но никакие подобные разоблачения ни капельки не влияли на ареал таинственности и загадочности вокруг лампы. Она продолжала все так же гореть своим мягким, чуть желтоватым светом. Несмотря на определенный культовый статус, в отношении ее было несколько попыток вандализма. Так в одной из ночей студент Почекайло НН вышел на лестничную площадку верхнего этажа Спустился на пролет ниже, снял тапок, задрал вверх голову, тщательно прицелился и запустил им в сторону лампочки. Студент Почекайло НН промахнулся. Тапок чиркнул по стене, отскочил от нее и шлепнулся на подоконник верхнего окна. Со стены Напочекайло словно перхоть, медленно оседала сбитая побелка, а в глаз ему попало что-то такое огромное, что студент взревел подбитым зверем, и, припадая на босую ногу, ринулся вверх по лестнице на свой этаж. Сшибив дверь, ведущую в секцию, он рванул по коридору к умывальнику. Отвинтив полностью фаянсовый барашек на кране с холодной водой, он пытался подставить под мощную струю свой глаз, чтобы вода, обмывая лицо, своей силой вымыла то, что причиняло ему такую боль. Это не только не помогло, а наоборот — Почекайло Н.Н. стало казаться, что у него в глазу распухшее бревно. Он начал активно растирать место вафельным полотенцем какого-то студента, забытым им возле раковины. Постепенно, на крики и стоны раненого Почекайло Н.Н. начали стекаться разбуженные студенты. Тяжело дыша прибежала с первого этажа вахтерша тетя Валя. Попыталась взглянуть, что там с глазом, но студент Почекайло НН не отрывал от него свою руку с полотенцем. Попричитала тетя Валя, да пошла к коменданту вызывать скорую. Выписали Почекайло НН через несколько дней. Врачи сказали, что могло быть и хуже. Он попросил перевести его в другой блок. С тех пор следы Почекайло НН теряются среди тысяч других студентов». За год до Олимпиады, которая должна была пройти в столице, руководство института объявило о том, что в общежитии будет произведен капитальный ремонт, в смету которого заложена замена всей электропроводки, светильников, розеток, выключателей. Под замену попадали и светильник с вечной лампочкой. Велен Израилевич к этому времени уже несколько лет как покоился на аллее почетных граждан престижного левобережного городского кладбища. Новому ректору Рудольфу Валентиновичу Ляху было не до каких-то там вечных лампочек. У института заметно упали показатели успеваемости среди высших заведений города. К тому же в городе появилась конкурирующая фирма, новая юридическая академия, филиал престижного московского вуза. Абитуриенты в первую очередь ринулись подавать документы туда, а уж если там их ждала неудача, несли их в институт. А тут эти назойливые студенты с какой-то там вечной лампочкой и мистическими историями, которые, если всплывут, в областной парторганизации явно не одобрят. «Нет, нет, нет, и еще раз нет!» — отмахивался пятидесятилетний директор, больше похожий на бухгалтера-неудачника. Очки в дешевой оправе еле держались на кончике носа. «Маленькая, кругленькая, почти лысая голова, на которой сверху прилипли то ли от пота, то ли от бриолина несколько размазанных прядей волос. Дано указание. Полная замена. Значит, будем менять все. Без исключения». «Ну, Рудольф Валентинович, это же наша гордость. На нее десять лет назад сам Фидель Кастро приезжал смотреть. А по шее за нарушение регламента кто получать будет? Кастро?» — отбивался ректор. Вот если из обкома позвонят и скажут оставить, значит оставим. А пока такого распоряжения нет, я не уполномочен менять план ремонта, спущенный сверху». Лампочку отстояла Рая, комендант общежития Раиса Ивановна. Она умудрилась попасть на прием к тяжело больному Семену Абрамовичу Розенблюму и заново рассказала тому историю, которой когда-то был причастен друг детства Семена Абрамовича Вилен Израилевич. Все-таки статус члена Российской Академии Наук дает большие возможности. На следующий после визита день Раисе Ивановне позвонил проректор и сообщил, что от ректора получено разрешение при ремонте не менять светильник с патроном и саму лампочку Ильича. В отличие от других, Раиса Ивановна любила рассматривать лампочку не с межлестничного марша между этажами, а облокотившись на перила лестничной площадки последнего этажа. Оттуда лампочка была практически на одном уровне с ней. Так вышло случайно. Поздно ночью у одного из студентов с верхнего этажа третьего блока случился аппендицит. Приехала вызванная комендантом скорая. Мальчика забрали в больницу, а Раиса Ивановна задержалась в комнате, чтобы заправить постель. Для нее было неприемлемо, если та останется на целую ночь расправленной. Весь этаж спал, когда Раиса Ивановна выходила из коридора на лестничную площадку. Прикрыв за собой дверь, она повернулась, чтобы начать спускаться, но что-то остановило ее. Она столько раз видела вечную лампочку, что сосчитать было бесполезно. С визита Гофмана лампочка так и не менялась, продолжая освещать свой небольшой участок огромной страны. Но в эту ночь Раиса Ивановна вдруг заметила, что свет лампы словно входит, проникает в нее, высвечивая в ней какие-то добрые и родные воспоминания. Вот он превратился в свет горящих углей в печке родительского дома, когда маленькая Рая подкидывала в топку дрова, которые сама наколола. Отец с войны не вернулся, а братики были еще мелкими для такой работы. Вот перед глазами засверкала на новогодней елке красная звезда, которую брат лично спаял и собрал в кружке при доме пионеров. Вот свет, исходящий от лампочки, расцвел, замигал разноцветными огнями ночной столицы, в которую девушка Рая впервые попала после школы. Раиса Ивановна не знала, сколько она простояла, уставившись в горящую лампочку. Она провела по лицу рукой, словно снимая последние следы оцепенения, и пошла в свой блок. И, конечно, теперь она не могла допустить, чтобы при ремонте кто-то так запросто возьмет и заменит лампочку Ильича. Лихие перемены завертели, закружили страну. Бешеный ритм новой жизни не давал передыху. Реформы трепали и сметали то, что еще недавно казалось незыблемым. Институт успевал перерасти в академию, побывать в ранге университета, сделаться международным. Восемь табличек с названиями сменилось на входе за последние 20 лет. Студент за время учебы мог поступать в одно учебное заведение, получать образование в другом, а окончить третье. Не реже табличек стали меняться и ректора. Лепехин, ИК, «Мамонов ВЛ», «Недоступ ПП» — они шли словно по алфавиту. Рекорд по продолжительности нахождения в должности принадлежал недоступу. Ровно через месяц после того, как «Недоступ ПП» вступил в должность, во двор института въехало несколько микроавтобусов с глухими окнами, из которых на стоянку горошинами высыпали люди в камуфляже и масках. Они вбежали вереницей в здание института, Не сбавляя темпа, поднялись на нужный этаж, ворвались в секретарскую и, не задерживаясь в ней, стали заполнять собой просторное помещение кабинета ректора. И ректор-недоступ стал недоступен для системы отечественного образования на семь с половиной лет. С тех пор сменилось еще два. При нынешнем институт лишился государственной аккредитации и финансирования на содержание общежития. Наталья Петровна посмотрела на засветившийся голубым экран телефона. Пиликнувшая СМС сообщала о поступлении денег на карту. Это был полный расчет. Сегодня был последний день ее работы на должности коменданта. Наталья Петровна собралась уже убирать телефон в сумку, когда раздался звонок. Она недовольно снова взглянула на экран. «Зюзин!» — информировал тот о звонящем. «Проректор по хозяйственной деятельности». Зачем она ему понадобилась? Общежитие месяц как расселено, мебель вывезена, и завтра здание переходит на баланс фонда городского имущества. «Наталья Петровна, вы на месте?» «Да», — ответила Наталья Петровна и подумала. Мог бы и поздороваться. «Вы давно были в третьем блоке?» «Сегодня была. Там воду перекрывали». «А что, лампочка или чай еще горит?» «Горит. Что с ней сделается?» «Ну и отлично, сейчас от меня подойдут люди, они хотят взглянуть на нее». Двадцать лет назад Наталья Петровна с мужем переехали в этот город с Крайнего Севера, где оставили свою молодость и здоровье. Уйдя на пенсию, долго решали, где осесть, чтобы вместе встретить старость. И выбрали этот город, где не было столичной суеты и толкотни, и в то же время было куда сходить двум пожилым и одиноким людям купили квартиру на левом берегу реки и зажили спокойной пенсионерской жизнью. Но муж после севера долго не прожил. Он начал резко сдавать, и через год Наталья Петровна овдовела. Сидеть одной дома в четырех стенах было невыносимо, и она принялась искать работу. Так и наткнулась на объявление в местной газете. Предыдущий комендант Раиса Ивановна перебиралась с семьей куда-то под Сочи, поближе к дочери с зятем. Именно Раиса Ивановна первой рассказала Наталье Петровне историю вечной лампочки. Наталья Петровна сначала отнеслась к ней равнодушно. Мало ли, какие легенды и теории ходят. Но обратила внимание, что свет от лампочки все же какой-то необычный, словно знакомый и родной. Сама не зная зачем, какая разница, где одиночество коротать, в своей комнатке в первом блоке или под лампочкой на лестнице в третьем, Она стала изредка наведываться на этаж и наслаждаться спокойным и умиротворяющим ее одинокое сердце светом. Посреди ночи, когда студенты уже спали, приходила Наталья Петровна в третий блок и подолгу смотрела на лампочку и накрывала та Наталью Петровну своим ровным, немного желтоватым светом и ощущала Наталья Петровна словно медленно плывет по какой-то реке. В свете лампы Ей виделось, как горит поздним вечером оранжевый абажур в их комнатке в коммуналке на Пирогова, а она маленькая, спрятавшись под одеяло, притворяется, что спит. А на самом деле приоткрыла краешек одеяла и подглядывает, как мама прострачивает на швейной машинке ей карнавальный костюм к Новому году. Виделся ей и свет фар мощной Татры, на которой на севере работал муж-дальнобойщик. Виделась ей, как, укутавшись, выходит в пургу встречать его на окраину Калымского поселка. И вот, прорезая зимнюю северную ночь, вспарывая плотную стену снега, появляются огни автомобильных фар грузовика. Виднелись ей в свете лампочки и огни рампы поселкового клуба, в котором они с учениками до самого позднего вечера репетировали пьесу «Ко дню геолога». Не раз студенты-полуночники застигали коменданта во время таких ночных выходов. Но никто ни разу не посмеялся над ней. Наоборот, даже порой присоединялись. С годами стоять становилось все труднее и труднее. Наталья Петровна стала оставлять на вахте первого этажа трехногую табуретку. Теперь она уже сидела, наслаждаясь светом. Старые студенты сменялись новыми, и некоторые из них, уже порой застав старушку-комендантшу, сидящей под лампочкой, крутили пальцем у виска. Но Наталье Петровне было все равно. Коменданту было уже не впервой сопровождать разного рода персон на верхний этаж. Обычно это заканчивалось тем, что персоны, задрав голову, смотрели на лампочку, словно ожидая, что сейчас откроется портал в иной мир, и они шагнут в неизведанное но минут через пять когда затекала шея они опускали голову и спрашивали у натальи петровны и что прям никогда никогда не меняли прям то самое то самое прям та что еще сталин живой был какое то время наталья петровна с живостью рассказывала историю лампочки стараясь в подробностях поведать как и что но визитеры убедившись что портал в другое измерение перед ними не открылся слушали лениво и без интереса Подобных городских легенд сложено вокруг разных объектов, по всему миру столько. Да и как тут проверишь, вечная лампа или нет? С года открытия общежития светит или нет? Только поверить на слово разве? Да кто ж в наше время поверит без пруфов? Да, не меняли. Да, та самая. Равнодушно отвечала Наталья последние лет десять. Делегации недоверчиво кивали головой, еще раз дружно задирали головы к потолку, говорили «ну надо же, а с виду обычная лампочка», и также дружно покидали лестничный пролет. В этот раз гостей было много. Наталья Петровна ждала их возле подъезда. Один явно был иностранец. Комендант научилась отличать их, хотя в городе подобных гостей было немного. За иностранцем семенил электрик из института. Тот, что работал при общежитии, получив вчера расчет, сегодня просто не вышел. «Подумаешь, один день не доработаю», — видимо, решил он и даже не позвонил. В руках институтского электрика была много блестящая, желто-красная новенькая лестница. «Явно не из института», — подумала Наталья Петровна. За иностранцем, прыгая через лужицы, Трусил институтский завхоз, за которым еще несколько человек, тащивших с собой какую-то аппаратуру. Опять телевизионщики. Подумала комендант. Это надолго. «Здравствуйте, Наталья Петровна!» Поздоровался завхоз. «Это с какого-то там канала. Забыл уже с какого. Типа Discovery. Пришли снять сюжет про наш феномен. Все же завтра общежитие отключат от электроснабжения, и лампочка Ильича погаснет». «Потом, когда еще включат? А может быть, включат?» Процитировал строчку из известной песни «Завхоз», надеясь таким образом несколько поднять настроение. Настроение не поднималось. «И вам не хворать!» Недовольно пробурчала Наталья Петровна и вставила ключ в замочную скважину. «Пойдемте, мне еще вещи дособирать надо». Процессия поднималась по гулкому подъезду. Дошли до верхней лестничной клетки и расступились, пропуская отставшего на один этаж электрика. Пыхтя и бурча что-то под нос, он прошел мимо всех и с облегчением опустил разноцветную конструкцию на пол. Лампочка горела, излучая все тот же мягкий, немного желтоватый свет. Иностранцы пялились на нее, что-то активно обсуждая между собой. Наталья Петровна поднялась на пару ступенек выше поставила прихваченную снизу дежурную табуретку и неспешно присела на нее. Электрик маялся, не зная, с какой стороны подойти к конструкции. Иностранец наклонился и отцепил какие-то крепежи, после чего проворно сначала разобрал все узлы, потом также быстро собрал их уже в какое-то подобие козел, попутно проверяя, надежно ли закреплены элементы. Группа сопровождения о чем-то между собой шумела, переговаривалась. Наконец, двое из них достали из пластиковых кофр камеры и начали съемку. Иностранец надел перчатки и стал аккуратно подниматься по козлам. Для страховки с одной стороны встал помощник и мотнул головой электрику, показывая, чтобы тот подстраховал с другой. Электрик послушно подошел и взялся двумя руками за вибрирующую под иностранцем конструкцию. Два оператора суетились, снимая процесс подъема с разных ракурсов. Через какое-то время иностранец что-то крикнул вниз, и помощник обратился к завхозу. «Надо погасить свет!» «Сергунь! Слышал?» Скорее приказал, чем спросил завхоз у электрика. Тот качнул головой, отпустил конструкцию и поспешил вниз. Минут через пять свет погас. Даже несмотря на середину летнего дня, когда солнце через три окна светит на людей, Появилось ощущение, что какой-то сумрак начал пропитывать воздух. Иностранец приблизился к прозрачной колбе и пытался что-то разглядеть на ее макушке. Видимо, там были какие-то буквы или знаки. Достал из кармана лупу, попробовал приблизить ее, смотрелся опять. Из другого кармана достал небольшой цифровой фотоаппарат. Попытался сфотографировать. Проверил, что получилось. Недовольно покачал головой, изменил какие-то настройки и сфотографировал снова. Яркая вспышка фотоаппарата осветила лампу. Иностранец проверил, как вышло в этот раз. Видимо, и в этот раз вышло плохо, потому что он что-то недовольно крикнул своим компаньонам и убрал фотоаппарат обратно в карман. Осторожно потрогал колбу. Судя по всему, колба достаточно остыла, и ее стало можно ухватить руками в перчатках. Он обжал ладонями колбу, и попытался провернуть ее против часовой стрелки. «Что он собирается делать?» Удивленно и с недовольством спросила Наталья Петровна, повернувшись к завхозу. «Пытается выкрутить, думаю», — равнодушно ответил завхоз, наблюдая за безрезультатными усилиями иностранца. «С какой стати?» «Мы об этом с проректором не договаривались». «Да вам-то что, Наталья Петровна?» Удивленно ответил завхоз. «Пусть себе выкручивает. На эксперименты пойдет». У наших вон сколько лет все руки не доходили. Ничегошеньки не нужно было. Пусть хоть иностранцы изучат нашу лампочку Ильича. Все равно завтра здание полностью отключат от всех коммуникаций. Окна на первых этажах заколотят фанерой, и все. Капец вашему дому. Через месяц местные бомжи оторвут фанеру на каком-нибудь окошке и облюбуют себе здесь ночлежку. А все оставшиеся лампочки переколотят, забавы ради. «Не было таких договоренностей, имущество направо и налево раздавать». В Наталье Петровне проснулся комендант. «Почему вы поддерживаете их желание получать все на халяву? Я не против того, чтобы они что-то изучали. Я против того, чтобы мы им это раздавали. Еще и лестницы за них на себе таскай». «Да не принимайте, вы так все близко к сердцу, ради бога. Хотите, я вам за нее деньги отдам?» «Нет, не хочу». И если бы ему нужна была просто лампочка, он мог бы пойти в ближайший магазин и купить, а не трястись за три девять земель. Иностранец тем временем достал из другого кармана штанов какую-то плоскую синюю жестяную баночку с длинным тонким белым носиком и аккуратно стал пшикать по окружности цоколя. «Да кому оно нужно уже? Все, что можно, уже разобрано и распродано. Вам что, лампочки жалко?» «Дело не в лампочке. Как вы не понимаете?» «Дело в ответственности. Я в ответе за подотчетное мне имущество. И неважно, вечная лампочка это или космический корабль». Тут сверху послышался какой-то короткий и противный скрип. Наталья Петровна подняла голову. Иностранец аккуратно проворачивал лампочку в патроне. Она все-таки поддалась его упорству. Иностранец выкрутил ее полностью и аккуратно вынул из патрона. Наблюдавшие снизу коллеги активно зааплодировали и поддержали успех короткими победными возгласами. Наталья Петровна наблюдала за происходящим, не веря, что это происходит на ее глазах. Для себя лично она уже давно приняла, что никогда не увидит вечную лампочку вне патрона. Что лампочка так и сгинет, пусть даже не горящей, навсегда оставшись ввернутой, словно вросшей в свой патрон. Он был для нее родиной. И вот сейчас Наталья Петровна вдруг ощутила боль, словно не лампочку только что вывернул иностранец, а сердце ее из груди, и она наблюдает, как он держит его в своих руках. Иностранец, держа лампу за цоколь, вытянул руку вперед, словно демонстрируя свою победу перед собравшимися. Вдруг лампочка вспыхнула, Взрыв ярко-белого света ослепил всех, кто был на лестничной клетке. Через мгновение также резко погасло, но свет от вспышки еще какое-то время наполнял лестничное пространство. От неожиданности иностранец зажмурился, потерял контроль и выронил лампочку. Хотел было тут же подхватить ее на лету, но те, кто придерживал лестницу, тоже ослепленные начали прикрывать глаза руками. Конструкция, потеряв устойчивость, зашаталась, и иностранцу с трудом удалось удержать равновесие. Тем временем, падая, лампочка стукнулась цоколем о лестницу и медленно, будто в кино, полетела вниз. Ударившись колбой о цементный пол, она с громким хлопком взорвалась, обдав стоявших на лестничной клетке тысячу мелких, словно капли воды осколков. Цоколь отскочил от пола, Прыгая, словно мячик, сиганул межлестничных маршей куда-то вниз. Три дня его потом искали, обшаривая каждый уголок на всех этажах. Но так и не нашли. Наталья Петровна посмотрела на растерянного завхоза. Довели страну. Даже вечные умудрились просрать. «Да я-то при чем?» «Да в том-то и дело, что при чем?» Вздохнула Наталья Петровна и начала спускаться по ступенькам. «Я здесь после иностранцев прибираться не собираюсь». Не поворачивая головы, сказала она, «У меня и без них дел полно». Под ее ногами хрустели осколки в вечности. Озвучено специально для проекта «Взлетаем немедленно». Текст читал Артем Быков.